Глава первая. Прошлое. «Леди Алиана! Леди Алиана!» Моя служанка Летти, оглядываясь по сторонам, быстро семенила по заснеженному саду, окружавшему наш особняк. Впрочем, применительно к Летти было бы правильнее сказать «катилась», потому что она была очень пухленькой, а сейчас, зимой, укутанная в многочисленные слои юбок, теплый ватный жикет и шаль, наброшенную сверху, и вовсе напоминала мне куклу-неваляшку, подобную той, что родители подарили на мой пятый день рождения. «Леди Алиана, ну где же вы?» В голосе Летти послышалось отчаяние, и я, невольно хихикнув и не желая больше ее мучить, все же вышла из старого мраморного павильона, стоявшего посреди высоких старых дубов, мирно дремавших под тяжелыми снежными шапками. «Ох, леди, как хорошо, что я вас нашла!» Летти, чьи круглые щеки раскраснились от быстрой ходьбы, затараторила, не давая мне и слова сказать. «Ваша матушка велела передать, что пора собираться на бал. Ваше платье только что доставили от мадистки». «Бал в королевском дворце?» Я обреченно закатила глаза, понимая, что Летти права. «Мне, как благовоспитанной девице, надлежало впервые отправиться туда в качестве дебютантки». «Мой первый сезон, особенно важный, и зимний, когда в столицу из собственных загородных имений и замков возвращается вся знать, а балы и приемы в домах аристократов следуют один за другим. Волновалась ли я? Конечно. Предвкушала ли, как красивые молодые кавалеры будут кружить меня в танцах? О да, еще как. От этих мыслей мое бедное девичье сердце порой трепетало пойманной птичкой». И билась сильнее. Но еще мне было очень страшно, страшно, что мой первый бал пройдет как-то не так, и моя беззаботная жизнь закончится, а на смену ей придет совсем другая, ту, что прочили мне отец с матушкой. Тряхнув головой, я решительно отбросила эти так не кстати закравшиеся опасные мысли, и первой направилась в сторону дома, невольно бросив взгляд на небо, еще недавно совсем не по-зимнему ясное. Сейчас же на него набежали темные серые тучи, обещающие скорые ненастья в виде снегопада. «Плохая примета», — невольно подумала я. Вслух же сказала совсем другое. Идем, Летти, не будем заставлять матушку волноваться». «Ах, леди Алиана, какая же вы красавица!» — говорила Летти спустя несколько часов, рассматривая меня с нескрываемым восхищением. «Я была одета в больное платье». И служанка только что закончила делать мне прическу. Стоя перед старинным ростовым зеркалом в резной деревянной раме, я смотрела на себя и не узнавала. Мои темные волнистые пряди волос вместо привычных толстых кос, которые я так любила заплетать дома, были убраны в элегантную высокую прическу, украшенную белоснежным жемчугом, что делало меня несколько старше своего возраста. Глаза карамельного цвета с озорными зелеными искорками, таившимися в их глубине, были умело и едва заметно подведены, так что казались еще выразительнее и ярче. Даже моя кожа, так и не приобретшая к зиме требуемой матушкой идеальной аристократической бледности, казалась сейчас белоснежной. Или я просто слишком сильно нервничала? Пожалуй, что так». Шёлковое платье жемчужного цвета мягко облегало плечи и высокую упругую девичью грудь, расходясь от тоненькой талии, затянутой в узкий корсет, пышной мерцающей юбкой. И я покружилась, с удовольствием отмечая, как красиво она струится вокруг ног, подобно облачку. «Вы будете самой красивой дебютанткой на этом балу», — с предыханием прошептала Летти. Лия. В мои покои ворвался маленький темноволосый вихрь, моя младшая сестра Эния. Ей было только восемь лет, и ни о каком бале для нее не могло быть и речи, что, впрочем, не мешало ей принимать живейшее участие в его обсуждении и подготовке. «Матушка попросила папеньку достать для тебя алмазное колье из сейфа. То самое!» — возбужденно выпалила она. «Ты опять подслушивала Эния?» Я нарочито строго взглянула на мелкую хулиганку и, увидев потупившиеся в притворном раскаянии хитрые глазки, не сдержала улыбку и обняла ее. «Найди себе там самого красивого жениха», — горячо шепнула Эния, звонко чмокнув меня в щеку и тут же отстраняясь, заслышав шаги в коридоре. «Алиана?» В гостиную чинно вплыла моя матушка, графиня Эмилия Розе, как и я, уже одетая в бальное платье. В руках у нее был потертый бархатный футляр винного цвета. «Дорогая, я принесла тебе бабушке на бриллиантовое колье». «Матушка, не спорь со мной». Голос графини стал строже. «Ты прекрасно знаешь, что являться на бал без бриллиантов для юной леди недопустимо, а это...» Ее голос все же дрогнул. «Единственная достойная вещь, что у нас осталась. Она вскинула голову и добавила тоном нетерпящим возражений. «И я даже слышать не хочу о том, что оно тебе не нравится». Я вздохнула, понимая, что ее не переубедить. Увы, матушка была права. Семья Розе хоть и относилась к высшему дворянству и имела очень древние корни, но сейчас едва сводила концы с концами, Точнее, как выражался мой отец, умело пускала пыль в глаза. Большинство наших ценностей были тайно распроданы, и все надежды родителей сходились на том, что им удастся удачно выдать замуж сначала меня, а потом и Энию, и поправить таким образом наше плачевное финансовое положение. Даже мое бальное платье было ничем иным, как перешитым умелой модисткой матушкиным подвенечным платьем почти двадцатилетней давности». Бриллиантовое колье, что сейчас застегивало на моей шее матушка, принадлежало нашей бабушке по отцовской линии, почившей много лет назад. И, наверное, было бы продано наряду с другими драгоценностями, если бы не ее завещание, запрещавшее продавать или передаривать его. А еще в нашей семье ходили слухи, что гарнитур не приносит счастья замужним дамам, и носить его следует исключительно юным девицам на выданье. Странно. Почему же бабушка в таком случае не избавилась от него? И какое именно несчастье оно ей принесло? В который раз задумалась я, смотрев в зеркало на то, как на моей коже заиграли радужными брызгами прозрачные камни в старинной огранке. «Ну вот, теперь ты точно готова», — удовлетворенно произнесла матушка, глядя на меня. Я же в ответ смогла выдавить лишь жалкое подобие улыбки. Холодное украшение, плотно обнимающее шею, отчего-то напомнило мне вдруг удавку с каждой секундой все сильнее сжимавшуюся вокруг неё. Королевский дворец, располагавшийся в самом центре столицы на одном из ее высоких холмов, сверкал тысячами огней и был виден даже издалека, так что я, сидя в нашей видавшей виды карете, невольно залюбовалась им, глядя в окошко, Матушка с отцом между тем вели тихий разговор, содержание которого для меня не было секретом. Я слышала подобные разговоры множество раз за последнее время, и все они так или иначе сводились к тому, что нашей семье в этом зимнем сезоне нужно обязательно найти для меня выгодную партию. «Надеюсь, у нас все получится, и кто-нибудь заинтересуется Алианой. Даже не представляю, как мы протянем еще один год» если не удастся выдать ее замуж. Матушка устала откинулась на мягкую велюровую спинку сиденья и, заметив мой отстраненный вид, строго произнесла. «Алиана, ты понимаешь, как важен для тебя этот бал? Для всех нас!» «Да, матушка», — смиренно произнесла я, внутренне кривясь от осознания того, что меня, подобно вещи, будут выставлять на торги, желая продать подороже. «Ты должна вести себя должным образом, чтобы привлечь внимание самых взыскательных лордов». Матушка подозрительно буравила меня глазами, как будто пытаясь найти подвох в моем показном смирении. «Да, матушка», — вновь повторила я, думая про себя, что бал, возможно, окажется вовсе не таким веселым, как мне представлялось. «Оставь ее, дорогая», — вмешался мой отец, граф Розе. Алиана прекрасно осознает всю ответственность этого мероприятия. «Да, но...» «Я уверен, многие достойные лорды будут сражены ее красотой». Отец мягко мне улыбнулся, и я с признательностью улыбнулась ему в ответ. «Но почему? Почему мой первый бал, которым я так мечтала насладиться, должен стать для меня испытанием, одна ошибка на котором может стоить нашей семье благополучие?» Я украдкой вздохнула, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Чем ближе был дворец, тем больше я ощущала противную панику, разливающуюся в сердце. «Все будет хорошо», — шепнула себе, когда мы вышли из кареты и направились к парадным дверям, услужливо распахнутым лакеями. «Я обязательно заинтересую кого-нибудь из мужчин, и пусть он окажется молодым и красивым». Стоило нам войти в огромный бальный зал, как меня тут же ослепил яркий свет тысяч свечей в хрустальных люстрах, отражающихся на натертом до зеркального блеска мраморном полу. Музыка, шум голосов, мелодичный женский смех и вторивший ему перезвон хрустальных бокалов, роскошные наряды дам и их кавалеров — Все это было настолько непривычным, что я с трудом заставляла себя держаться прямо и не крутить по сторонам головой. Родители устремились вперед, завидя кого-то из знакомых, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ними. Хотя больше всего на свете, я сейчас мечтала незаметно скрыться в толпе и как следует тут осмотреться. «Граф...» «Графиня, вы, как всегда, обворожительны. Неужто это юное прелестное создание ваша дочь?» «Барон, рады видеть вас. Мой отец раскланивался с важным мужчиной средних лет, на лице которого были такие длинные закрученные вверх усы, что я на мгновение выпала из образа нежной трепетной девы, но тут же отвесила себе мысленный подзатыльник и скромно потупила глаза». Да, это Алиана, наша старшая дочь. Она дебютантка на этом балу. Уверен, ее дебют не останется незамеченным. В голосе мужчины прозвучало нечто такое, от чего меня невольно передёрнуло, будто я вляпалась во что-то гадкое. Мужчины заговорили о своем, отвлекшись от нас с матушкой и давая мне возможность украдкой осмотреться. Бальный зал поражал не только своими размерами, но и роскошью. Выполненный в светло-бежевых тонах, он был украшен огромными зеркалами в тяжелых золотистых рамах, зрительно расширяющими пространство. Толстые мраморные колонны уходили куда-то ввысь, туда, где сводчатый потолок был щедро украшен лепниной и изысканными росписями, изображавшими сцены из древней истории нашей страны. Огромные до потолка окна были забраны легкими газовыми шторами, не скрывавшими синюю ночь, плавно опускавшуюся на город. В простенках между окнами стояли резные банкетки, обитые золотистым атласом, на которых расположились дамы постарше, живо обсуждая гостей, прикрывшись веерами. Гости ходили по залу, здороваясь и обмениваясь новостями. Официанты разносили шампанское. Стайки юных девиц, похожих на экзотических бабочек, стояли у стен — то и дело кидая кокетливые взгляды на молодых лордов. Как это ни удивительно, молодые люди тоже стояли небольшими группами, и, судя по усмешкам, что я заметила, также не были чужды пересудам. Боясь, что мое пристальное внимание может быть истолковано как совершенно определенный интерес, я отвела взгляд в сторону, увидев, пожалуй, самую странную группу гостей, присутствовавших на этом балу то были главы родов почтенного возраста, большинство из которых, судя по всему, разменяли как минимум восьмой десяток. Лорды, одетые в свои парадные камзолы, украшенные орденами и медалями, с тростями в руках, удобно расположились в одной из ниш, под балконом, на котором сидели музыканты. Здесь для их удобства стояли мягкие диванчики, на которых они, судя по всему, и собирались провести весь этот бал. «И зачем они вообще сюда приехали? В их-то состоянии!» С недоумением подумала я, невольно задержав взгляд на лорде, сидящем по центру. Это был высокий худой старик. Настолько древний, что его пергаментная кожа воскового цвета, плотно облепившая череп, напомнила мне рисунок мумии из отцовской книги, что я однажды тайком стащила из его кабинета. Дорогой парадный камзол, расшитый серебряными галунами, Смотрелся на нем до крайности нелепо и не мог скрыть дряхлого тела, а через чур высокий жесткий ворот рубашки подпирал дряблые щеки, Так что казалось, будто его голова держится только благодаря ему. Мутные выцветшие глаза лорда осмотрели в пространство невидящим взором. Узловатые скрюченные пальцы рук обхватывали серебряный набалдашник трости, стоявший у высохших тонких ног, обутых в новые лакированные ботинки». В какой-то момент он пошевелился, обводя зал отсутствующим взглядом, и я, застигнутая за невежливым разглядыванием, невольно сглотнула, снова ощущая противную сосущую тяжесть на сердце. На мгновение стало стыдно за собственные мысли, ведь в старости нет ничего постыдного, а этот лорд наверняка весьма достойный и уважаемый человек. Я отвернулась и с облегчением вздохнула, как будто вновь выныривая из удушающей толщи воды навстречу солнцу, молодости и радостям жизни, тут же позабыв о пугающем старике. И уже не видя, как он продолжает в упор смотреть на меня. Несмотря на матушкины опасения, я явно имела успех на балу. Молодые лорды подходили, раскланиваясь с нами и представляясь, а после приглашали меня на танец. Так что я в какой-то момент перестала думать о том, что мне надлежит вести себя чинно и скромно, как и полагается благовоспитанной юной леди, желающей найти себе мужа, а просто наслаждалась восхищенными взглядами молодых людей и танцами, в которых они меня кружили. Я даже успела поверить, что кто-нибудь из этих благородных юношей будет покорен мною настолько, что возьмет замуж даже бесприданного, с одним лишь титулом и древней родословной. — Позвольте пригласить вас на вальс, юная леди. Рядом с нами стоял привлекательный молодой мужчина, одетый в парадный бордовый камзол с черными позументами, блондин с серыми глазами и бледным лицом. — Виконт Доминик Карнуай представился он, коротко поклонившись. Обмахивание веером со стороны матушки стало более энергичным, что свидетельствовало о крайней степени волнения его обладательницы. Интересно, почему? Рады знакомству, Виконт. Я с удивлением увидела, как мой батюшка почтительно поклонился человеку гораздо моложе его, и тут же догадалась, в чем дело. Ну, конечно, род Карнуай очень древний и один из самых богатых в нашей стране. «Неужели?» Мне не оставалось ничего другого, как присесть в реверансе и подать руку все еще ожидавшему моего ответа Виконту. Кружась под звуки вальса, я вдруг поняла, что мне крайне неуютно и неприятно находиться рядом с мужчиной, чьи руки лежали сейчас на моей талии. Обычное прикосновение, ничего лишнего, как того требовал этикет. Виконт был превосходным танцором, и вел меня в танцы легко и непринужденно. Но меня не покидало ощущение, что я нахожусь рядом со страшным хищником. Судя по тому, как плавно он двигался, мужчина был превосходным фехтовальщиком, но не это испугало меня. «Кого же он мне напоминает?» — подумала я, и тут же похолодела от ответа, моментально возникшего в голове. «Змею!» Мерзкую ядовитую гадину, что обвела мое тело, и теперь пыталась подобраться повыше. В ушах шумело, будто кто-то мне что-то шептал, но слов было не разобрать. Я подняла глаза, тут же встретившись взглядом с холодной серой сталью, и поняла, что права. Этот мужчина был опасен, очень опасен. Меня не обманывала его нарочитая вежливость и светский лоск, Едва достающие плеч по моде нашего времени волосы, бледное лицо и слишком яркие порочно изогнутые губы. А еще я чувствовала, что заинтересовал его. Меня передернуло от отвращения, но я все же заставила себя выдавить улыбку в ответ на улыбку Виконта, успев отметить ровные белые зубы с чуть заостренными клыками. Вы так прелестны, Алиана? произнес мужчина, после танца провожая меня к родителям. «Как хрупкий живой цветок, сияющий во тьме», добавил он вдруг едва слышно на старом фарлейском языке наших предков, на мгновение задерживая взгляд на моем колье, мягко обнимавшем шею. «Но я этот язык знала, в нашей семье его традиционно учили, а потому прекрасно поняла, что именно он сказал». Ответить ему что-либо заставить себя не смогла. Звенящее чувство надвигающейся катастрофы разлилось вдруг в голове, и бал перестал быть мне мил. И все, чего мне хотелось сейчас, это как можно скорее покинуть его, вновь оказавшись в своей уютной девичьей спальне. Я плохо запомнила, как мы возвращались домой, пребывая в каком-то странном полусне. Родители живо обсуждали прошедший бал и матушка, кажется, была мною довольна. То и дело в разговоре мелькали фамилии лордов, проявивших ко мне интерес, но лишь одна из них заставила меня приоткрыть потяжелевшие веки и вслушаться в то, о чем они говорили. «Доминик Карнуай, племянник и единственный наследник титула графа Магнуса Карнуая. Ты понимаешь, что это значит?» Матушкины глаза лихорадочно блестели в полутьме кареты. «Вполне дорогая». Мне показалось, он всерьез заинтересовался Алианой. Мечтательно продолжала матушка. Конечно, сам из себя он пока ничего не представляет, но в скором будущем... «Эмилия!» Отец укоризненно покачал головой, но матушка лишь отмахнулась. «Старый граф не вечен. Ты видел его на балу? Он, кажется, даже не понимал, где находится». «Эмилия!» — отец нахмурился. «Не забывай, Магнус Корнуай был лучшим другом и верным соратником нашего короля». Вот именно что был, но это было много десятков лет назад, еще до того, как граф уехал из страны на долгие годы. Матушка не осталась в долгу, вновь впустив в ход веер, отчего в карете возник настоящий сквозняк. «Нет, ты подумай только, как было бы хорошо», Она предвкушающе улыбнулась и с треском сложила свой веер. В любом случае завтрашнее утро все покажет, если от виконта будет карточка и букет, значит я не ошиблась. Я устало прикрыла глаза, молясь об одном, чтобы ни букета, ни карточки от виконта утром не нашлось.